Глава 21. Злобные челюсти и плюшевые мальчики. Дорнхем был первым. Когда романтические отношения с ним утратили остроту, Грейс без малейшего сомнения завела роман с 29-летним Джеффри Мартином Фиджеральдом, с которым познакомилась в самолете. При этом парень даже не узнал княгиню Монако, кокетнейшие с ним даме. Потом был 33-летний шведский актер Пер Мадсен, пиком отношений с которым стала ночь, когда подвыпившая Грейс пригласила его в номер отеля и до утра распевала с ним комические романсы. Потом пришла очередь бывшего манекенщика, а ныне нью-йоркского ресторатора Джима Маккаллена, которого Грейс пригласил на недельку погостить в Монако, побывала с ним на всех вечеринках, но не позволила ничего неподобающего. Да и сам он не решился домогаться стареющей княгине. Она была совершенно необыкновенная, её светлейшее высочество, с трепетом вспомнало Макмаль. Плюшевые мальчики, так называла их Грейс. Они были для неё эквивалентом плюшевой игрушки, которую маленькая девочка обнимает, когда надо утешиться, берёт с собой на прогулку, ведёт в воображаемые диалоги. Всего их было около дюжины молодых спутников, старейший Грейс. Ей хотелось одного блистать до конца своих дней, говорит Гвен Робинс. И эти молодые люди давали ей такую возможность. Они ельстили: с ними не соскочишься. Плюшевые мальчики стали утешением для Грейс в трудный период её жизни, когда у неё начался климакс, она стремительно располнела. Она постоянно донимала меня звонками: "Что мне делать?", жаловалась она. Я стала такая толстая, я не влезаю в своё платье, а мне ведь надо появляться в обществе. Она обратилась к одному врачу, затем к другому, но все они твердили одно и то же. Её организм удерживает воду. А это означает изменения в её жизни, рассказывала Гвен Робинс. В 1976 году, когда ей исполнилось 47, именно в этом году у неё завязался роман с Робертом Дортлимом. Хауэлл Конн был вынужден совершить специальное путешествие в Монако, чтобы заново снять семейство на официальную рождественскую открытку. Кнеги не посмотрев пробные снимки, сочла, что выглядит на них слишком толстый. Семейная рождественская открытка Гримальди, официальная фотография Грейс Ренье и их детей, сделанная Хауэллом Коннтом, печаталась почти каждый год, начиная с 1956. -го. Все члены семейства в одних и тех же позах На фоне одних и тех же декораций эти открытки представляют собой удивительную семейную хронику. Вот на свет появились один за одним младенцы. Вот они превращаются в подростков, затем растут и развиваются всё дальше, пока в один прекрасный день не оказываются рядом с собственными родителями, совершенно взрослыми людьми. На лицах роня пробивается сидина, затем она становится всё заметнее, и вот он уже белый как лунь. Водолазки, широкие брюки, расклешённые брюки, кроссовки мода давно прошедших десятилетий. И только Грейс не меняется. Подтянутая, стройная, белокурая, улыбающаяся. А после 40 выглядит даже лучше, чем в 18. И так до 1976 года, когда внезапно в считанные месяцы роза увяла, констатирует Роберт Лейси. Грейс всегда любила вкусно поесть и попить. и не отказывала себе в этом удовольствии. Ее излюбленные блюда, начиная с кровяной колбасы и кончая жареным цыпленком, содержали большое количество жира. Слабость к шампанскому и коктейлям также не способствовали к стройности ее талии. Однако истинная причина столь резких изменений во внешности Грейс на 47-м году ее жизни заключалась не только в склонности к перееданию. Просто пришло ее время. Грей страдала от особенно болезненного и тяжело протекавшего климакса. Злобные челюсти. Так Грей называла климакс, стискивали её всё теснее. Грейс не только располнила, у неё резко выросла грудь. Она так страдавшая в юности из-за того, что грудь не растёт, теперь мучилась потому, что из-за увеличившейся груди она не только не могла подобрать себе наряды, ей стало некомфортно спать. «Я в полном ужасе от моего бюста», — жаловалась она Гвен Робинс. «Он стал невероятных размеров. Просто не знаю, что мне с ним делать». Грудь болела. И это было только начало. У Грейс начались резкие перепады температуры. Приступы потливости. Неизменно спокойная она сделалась неуравновешенной и уже не способна была скрывать свои переживания. Все выплескивалось наружу истериками. Гормональная терапия не помогала. Грейс пыталась глушить переживания алкоголем. Чопорная княгиня Монако теперь позволяла себе шокирующие выходки. Встретившись со своим бывшим возлюбленным Доном Ричардсоном, с которого она когда-то чуть не вышла замуж, с которым она не видела с 25 лет, Грейс повела себя так, словно они расстались только накануне. «Когда я вошел», — рассказывал Ричардсон, Грейс прыгнула из-за кофейного столика прямо в мои объятия и обвела меня ногами. Там была моя жена и другие гости, и все они уставились на нас. Но для Грейс в тот момент никого не существовало. Неожиданно мы словно вернулись в былые дни. Все это было ужасно трогательно. В ней все еще сохранилось нечто такое, что будоражило воображение. Это нежное лицо и замечательные глаза. но одновременно было в ней нечто печальное. У меня сердце обливалось кровью, когда я видел, как она располнела и увяла. К тому же она была слегка пьяна. Швы на платье разошлись. Косметика размазалась по лицу. Мне показалось, что Грейс, похоже, уже давно прикладывается к бутылке. Дон был счастлив в браке. Он переехал на жительство в Израиль. преподавал там актерское мастерство и больше не скрывал ни свою национальность, ни вероисповедание, да и времена были другие. Теперь Грейс не могла не чувствовать стыд за поведение родных и, может быть, не могла не сожалеть об упущенном счастье, глядя, как нежен и заботлив дон со своей женой Лаурой и какой самоуверенной и раскрепощенной чувствует себя миссис Ричардсон. Депрессия, много лет терзавшая Грейс, грызла в её душу с новой силой. До неё дошла печальная весть о том, что одна из подруг её юности, одна из шести подружек невесты, присутствовавших на её свадьбе, независимая, муниципалитерованная Каролин Скотт-Рейболд, после ряда жизненных неудач и пережитых на личном фоне несчастий, сошла с ума, потратила всё имущество и превратилась в бродяжку, в женщину с пакетом, скитающуюся по улицам. Захворов Каролин оказался в Нью-Йоркском приюте для бездомных, но отказалась принять помощь от кого бы то ни было, включая и Кнегиню Грейс. Обсуждая случившееся с Джуди Кантер, другой подружкой невесты, Грейс потрясла её вопросом: "Тебе не кажется, что Каролине можно позавидовать?" Джуди так не казалось. А Грейс рассказал ей, что так устала от своей несвободы, что временами хочет стать женщиной с пакетом и скитаться по парижскому метро лишь бы оказаться подальше от семьи, подальше от любви мужа и детей, от живых доказательств своего жизненного краха. Будь у меня выбор, призналась Грейс как-то раз Мишлен Свифт, я бы развелась с ним. Но у меня нет выбора, ведь дети останутся с ним. Простаться с детьми Грейс не могла. Она ещё пыталась получить хотя бы крупицу счастья. Она организовала в Монако театр и сама выступала с декламацией стихов. Она лелеяла мечту вернуться на сцену. Последний в своей жизни подарок Грейс получила в 1981 году, когда во французском питомнике Меланд вывели розу Принцесса Монако. Чайный гибридный роскошный роза с очень чётко очерченными лепестками. бледными у основания и густо розовеющими краю. Любуясь на благоуханную принцессу Монако, Грейс Гримальди высказала пожелание разбить в Монако большой розарий, где будут высажены все известные сорта роз. Это ее желание было исполнено. Но уже после ее смерти.